Глава 5. Прилагательные и наречия. Мы завершили плавание, ни разу не поддавшись искушению открыть коробку леденцов, что взяли про запас. Прилагательные и наречия добавляют тексту густоту, красоту и яркость. С ними проза становится более красочной, живой и непосредственной. Но злоупотребление прилагательными и наречиями и небрежное их использование приводит к перегруженности текста. Проза становится чищ, острее, живее, если качество, обозначаемое наречием, заложить в сам глагол. Они неслись вместо они бежали быстро. А качество, обозначаемое прилагательным, в существительное. Рык вместо рычащий голос. Многих из нас с детства учили говорить вежливо, и в устной речи мы привыкли использовать определители, слова вроде довольно, немного, смягчающие или ослабляющие определяемые слова. В устной речи они звучат нормально, но в письменной становятся кровососущими паразитами. Они как клещи, от них нужно избавляться сразу же. Мои любимые паразиты слова вроде типа и просто, а ещё очень, которым я очень злоупотребляю. Взгляните на свои тексты и наверняка увидите, вроде как свои любимые определители мелькающие типа очень часто. Не стану выделять следующий параграф в отдельный раздел «Личное мнение» и заранее прошу извинить, но я просто обязана сказать, что мат или, например, выражение «мать его» в литературе «паразиты» в 100% случаев. Люди, постоянно использующие эти слова в электронной переписке и речи, не отдают себе отчет в том, что в письменной речи пользы от них примерно как от «м». э или <смех> в диалогах и внутренних монологах героев иногда встречаются такие фразы: "Ну какой закат, мать его. Красота же!" Или даже ребёнку мать его понятно, что в прямой речи и внутреннем монологе они звучат ещё более-менее, хотя и утрированно. Но добавленные в повествование Якобы для разговорной живости и акцентирования сказанного создают прямо противоположный эффект. На самом деле мат и грубая лексика всегда ослабляют убедительность повествования, делают его банальным и плоским. Есть прилагательные и наречия, которые настолько часто использовались в литературе, что потеряли изначальный смысл. Например, слово "великий" начисто утратило свою грандиозность. Вдруг обычно вообще ничего не обозначает и используется лишь как соединительное слово. Шумовой эффект. Он шёл по улице. Вдруг он увидел её. Каким-то образом проникает везде и всюду. Это словосочетание писатели используют, когда им лень придумывать обстоятельства сюжета. Каким-то образом она догадалась или каким-то образом они добрались до астероида. В книгах ничего не происходит каким-то образом. Событие происходит потому, что вы, писатель, о них пишете. Не снимайте с себя ответственность. Цветистые экзотические эпитеты вышли из моды, и мало кто из современных писателей их использует. Но некоторые умелые стилисты прозаики берут пример с поэтов и выбирают прилагательные составляющие с существительными неожиданную пару. Сочетают их так, что взаимосвязь сразу и не понять, и читатель вынужден задуматься. Этот прием может быть эффективным. Но в повествовательной прозе использовать его рискованно. Хотите ли вы, чтобы читатель остановился, споткнувшись о неожиданное сочетание? Стоит ли? Я советую всем писателям быть внимательными и выбирать прилагательные и наречия вдумчиво и осторожно. Язык похож на булочную. Выбор велик, и всё такое вкусное, но помните, что авторам нарративной прозы, особенно для забега на длинные дистанции, понадобится сила мышц, а не запасы жира. Упражнение 5. Без прилагательных и наречий. Напишите отрывок от абзаца до одной страницы, 250-300 слов, без прилагательных и наречий. Это должно быть повествование, не диалог. Смысл задания в том, чтобы живо описать сцену или действие, используя лишь глаголы, существительные, местоимения, предлоги и союзы. Можно использовать наречия времени: потом, следом, позднее, но не переусердствуйте. Помните, это практика минимализма. Если вы работаете в группе, лучше выполнить это задание дома. Оно сложное и может занять много времени. Если вы работаете над длинным текстом, попробуйте не отрываясь от основной нити повествования. Написать следующий фрагмент или страницу без прилагательных и наречий. Вы также можете отредактировать уже написанный отрывок, убрав из него прилагательные и наречия. Интересно, что получится? Анализ и критика. В этом упражнении важны сам факт его выполнения и ваша оценка результата. По вашему, зазвучит ли отрывок лучше, если добавить несколько прилагательных и наречий? Или без них всё отлично? Подумайте, какие стилистические приёмы и варианты использования слов вам пришлось применить, когда вы пытались обойтись без прилагательных и наречий? Возможно, это повлияло на выбор глаголов, подсказало эффектные сравнения и метафоры? Я придумала это упражнение для себя лет в 14-15, когда только спускала свою одинокую лодю на воды литературного океана. Воздерживаться от наречий на протяжении двух-трёх страниц оказалось не так-то сложно, гораздо проще, чем, скажем, отказаться от шоколадных молочных коктейлей. Это единственное упражнение, которое я выполняю с учениками на всех своих мастер-классах. Оно просвещает, смиряет и вдохновляет